Валентинкина нога. В разгар лета опять приехала Валентинка. Приехала ее подружка Итка, у которой в Каменке тоже жила бабушка. Здесь в деревне в прошлом году они подружились, ходили за грибами и ягодами. По вечерам на Красному горе раненый фронтовик играл на баяне, девчонки и парни танцевали и пели песни, и только гимнастерка да костыль музыканта напоминали о войне. Наступили жаркие дни, река стала единственным спасением от зноя. Ребятня готова была не вылезать из воды. Особенно нравилось им плескаться, загорать на песчаные отмели при впадении усть каменьки в лысьву. Чтобы попасть туда, надо было обходить далеко, по деревенской улице, или перебираться через усть каменку, которая в этом месте была широкая и скрывала еньку с головой. Как он переживал, что не умеет плавать. Даже с доской у него ничего не получалось. Правда, он уже научился нырять». Набрав в грудь побольше воздуха и погрузившись лицом в воду, он сильно отталкивался ногами и, вытянув вперед руки, проплывал большое расстояние. Нырял он, конечно, вдоль берега, но вот решится нырнуть через усть каменку. С вытянутыми руками Енька плыл до тех пор, пока не лег животом на песок. Испугавшись, он скачил, а вода оказалась ниже колен. Нырялщик засмеялся и запрыгал от радости. С этого дня он уже без труда преодолевал эту злополучную преграду. В худшем положении находилась Валентинка. У нее заболела нога, и несмотря на то, что бабушка применяла самые разные лечения, болячка не заживала. Ходила Валентинка и в сельскую больницу, там чем-то помазали, но не помогло. Давали лизать ногу зорки, говорят, что у собаки очень помогает, но Валентинкину ногу ничего не излечивало. Все купались, а несчастная Валентинка страдала на берегу. Итка очень сочувствовала подруге и стала придумывать, как бы ей помочь – Она уговаривала ее осторожно спуститься с мостика в воду на здоровую ногу, а сама, согнув и подняв над водой больной, скомандовала «плыви». Зрелище было потрясающим. Подружки плыли друг за другом, а забинтованная нога, как мачта, торчала кверху. «Пароход плывет!» — кричали ребята, бултыхаясь рядом. «Осторожно, не брызгайте!» — отгоняла их Итка. Бабушка, опасаясь за Валентинкину ногу, решила отправить ночку домой. Захватив сушеную малину, грибы и другие гостиницы, Валентинку уехала. Вскоре... Пришло письмо, в котором она писала, что в городской больнице ей выписали какую-то мазь и через неделю нога зажила.